Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. Чтобы отдалить от себя все возможные сомнения, волнения и недоразумения, к которым при своеобразном характере нашей эстетической общественности могут подать повод сопоставленные в этом сочинении мысли, И чтобы иметь возможность написать и эти вводные слова с тем же созерцательным блаженством, отпечаток которого, как окаменелость счастливых и возвышенных часов, лежит на каждой странице, я взываю перед взором моим тот миг, когда вы, мой глубокоуважаемый друг, получите эту книгу. Я вижу, как вы, быть может, после вечерней прогулки по зимнему снегу, Разглядываете раскованного Прометея на заглавном листе, читаете мое имя и сразу же проникаетесь убеждением, что каково бы ни было содержание этого сочинения, автор его несомненно имеет сказать что-либо серьезное и внушительное, равным образом, что он при всем, что он измыслил здесь, видел вас перед собою и обращался к вам, а следовательно мог написать лишь нечто соответствующее вашему присутствию. При этом вы припомните, что я в то же время, когда создавалось ваше чудное юбилейное сочинение о Бетховене, то есть среди ужасов и величия только что разгоревшейся войны, готовился к этим мыслям. Но в ошибку впали бы те, которые усмотрели бы в этом сочинении наличность противоречия между патриотическим возбуждением и эстетическим сибаритством между мужественной серьезностью и веселой игрой. Напротив, при действительном прочтении этой книги им станет до изумительности ясным, с какой строго немецкой проблемой мы здесь имеем дело, поставленной нами как раз в средоточие немецких надежд, как точка апогея и поворота. Но, может быть, Этим самым лицам покажется вообще неприличным столь серьезное отношение к эстетической проблеме, раз они не в состоянии видеть в искусстве чего-либо большего, чем веселой побочности, или, пожалуй, звона бубенчиков, сопровождающего серьезность существования, но в сущности излишнего, словно никто не знает, что уже само противопоставление искусства серьезности существования – грубое недоразумение». Этим серьезным я позволю себе сказать, что мое убеждение и взгляд на искусство как на высшую задачу и, собственно, метафизическую деятельность в этой жизни согласны с воззрением того мужа, которому я, как передовому великому бойцу на этом пути, посвящаю эту книгу. Базель, конец 1871 года.